Но, кажется, ещё великолепнее была ярмарка, устроенная в доме Сергея Александровича 24 января 1847 года и также описанная московским корреспондентом Северной пчелы. Тут были в залах шатры и павильоны, приют Флоры, булочные и вафельные лавочки. Мордовская овощная и французская галантерейная лавка, множество подобных сюрпризов и чуда, между всеми этими элегантными костюмированными красавицами-продавщицами большинство носило знакомые нам имена. Это имена тех людей, которые четверть века назад толпились на балах Марии Ивановны. Это просто дети тех самых людей, все Римские, Корсаковы, Акинфи, Вержевский, Волковы. из линии Выбошиловы. Тут внуки Марии Ивановны, дочь Сергея Александровича, дочь Наташи и сын Софьи Волковой, тут дочь Башилова, дочь Ржевского, сын Вяземского. В этом кругу московского общества в Грибоедовской Москве ничто не изменилось за 25 лет. Ещё уцелели наследственные поместья и даже приумножились женитьбами. А чиновные, тогда молодые Башиловы и Акинфиевы, преуспели по службе, и теперь сенаторы. Уцелели, не изменились нравы и вкусы, интересы и забавы. Разве только модная идея, возникшая в другой, в мыслящей части Москвы, залетев сюда, дает повод к новому маскарадному сюрпризу в духе Марии Ивановны. Князь Вяземский справедливо предостерегал некогда против отождествления Грибоедовской Москвы со всей Москвою. Это разве часть Закаулука Москвы, рядом или над этой выставленной Москвой была другая, светлая, образованная Москва. Она существовала и в те годы, когда устраивала свои бальные сюрпризы Мария Ивановна. Об этом не следует забывать, читая настоящую хронику. Но на всём протяжении времени оба эти круга жили раздельной жизнью. И Грибоедовская Москва, как сказано, осталась почти неизменной вплоть до Крымской войны или, может быть, даже до отмены крепостного права.